Седьмое. Шанти, Бомбей, Индия, 1984 год. Кавита. Когда хозяин арбы саживает Кавиту и Рупу в городе, солнце стоит высоко в небе, и сестры страдают от жажды и голода. Они тонут в шумном хаосе, с и г н а л и щ и е машины, орущие водители. На улице полно переполненных грузовиков. скота всех видов и мастей, дерзких велосипедистов, рикш и мотоциклистов, сестры перекусывают одной на двоих порции ч а т а и кокосового молока возле уличного лотка. По обеим сторонам улицы тянутся самодельные лачуги с жестяными гофрированными крышами. Возле жилищ сидят на корточках женщины и готовят пищу на небольших кострах. стирают одежду в ведрах с грязной водой. Рупа спрашивает у торговца ч а а т о м как найти приют Шанти. В ответ на вопрос Рупы он лишь качает головой, хотя и впускает двух босоногих женщин в деревенских одеждах в свою лавку. Тогда Рупа обращается к одному из водителей, лениво облокотившемуся на свой автомобиль. Мужчина сплевывает на дорогу остатки семян б е т е л е в о й пальмы и меряет Кавиту взглядом. Все начинают выяснять, не изуродован ли младенец, нагуляла ли она ребенка или просто слишком бедна, чтобы оставить его себе. Наконец им на помощь приходит бородатый старик, жарящий на углу улицы арахис. Он рассыпает теплые орехи по газетным кулькам и в перерывах между выкрикиванием арахис, горячий арахис, рассказывает им, куда надо идти. Рупа крепко держит к о в и т у за руку и тащит за собой по забитым людьми тротуарам и улицам с оживленным движением. к о в и т а старается поспевать за сестрой и останавливается лишь раз, чтобы укачать малышку. Рупа смотрит на темнеющее небо и спешащих прохожих. Она наклоняется к сестре и говорит: "Чело, бина, возьми ее вот так". Сестра подсказывает к о в и т е как держать девочку, чтобы можно было укачивать на ходу. Надо идти быстрее, когда стемнеет, тут будет небезопасно. Кавита подчиняется и ускоряет шаг. Она знает, что через несколько часов Джасу поужинает, посидит у костра, выпивая и раскуривая тонкие сигареты беди с другими мужчинами, и пойдет к ней. Она скажет, что ему не нужно беспокоиться о ребенке, потому что малышку забрали. Наверное, он рассердится, возможно, даже побьет ее. Но это наказание не идет в сравнении с тем, что она уже выстрадала. Почти два часа Кавита с р у к о й молчат. Наконец они подходят к двухэтажному облупившемуся зданию синего цвета. У ворот Кавита чувствует, как ноги наливаются свинцом, каждый шаг дается ей с трудом. Повернувшись к сестре, она трясет головой и повторяет: "Най, най, най, Бина, ты должна". Мягко уговаривает Рупа, ты ничего не можешь поделать. Что тебе еще остается? Рупа подводит сестру к двери и звонит. Все расплывается перед глазами, но Кавита различает, что на двери красными буквами написано Шанти, то есть покой. Дверь открывает сагбенная старушка в линялом оранжевом сари с рисунком. В руках у нее в е н и к Кавита видит, как Рупа разговаривает с пожилой женщиной, но не слышит ничего, кроме звона в ушах. Кто позаботится о моей малышке? Эта женщина. Будет ли она любить Ушу? В о рту у Кавиты сухо, словно туда насыпали песка. Старуха жестом приглашает сестер зайти и ведет их в конец коридора. У входа в кабинет стоит высокая женщина в синем шелковом сари. Спасибо, Сарладжи. Увидимся. Доносится мужской голос из глубины небольшого кабинета. Высокая женщина поворачивается, чтобы уйти. В приюте для сирот ее элегантное сари и бриллиантовые серьги смотрятся также неуместно, как смотрелся бы бенгальский тигр. Увидев сестер, она улыбается, слегка кивает и проходит мимо. В кабинете мужчина средних лет с к о п н о й черных волос на голове. прищурившись смотрит через очки в р о г о в о й оправе на печатную машинку Сагиб говорит Рупа мы принесли в твой приют ребенка мужчина поднимает взгляд на дверь сначала он видит Рупу потом замечает стоящую позади нее Кавиту и наконец его взгляд останавливается на ребенке да да конечно садитесь пожалуйста меня зовут Арун Дешпанде Должно быть, вы проделали долгий путь, говорит он, глядя на их потрепанный вид. Хотите чаю или воды? спрашивает господин де Шпанде, подавая знак старухе. Да, спасибо, отвечает Рупаза обеих. От этого небольшого проявления доброты Кавита начинает тихо плакать, слезы катятся, оставляя на запыленных щеках две дорожки. Конечно, она очень хочет пить, еще бы ей не хотелось. Голова раскалывается от жары и голода, ступни ноют от порезов и волдырей после долгого хождения по городу, дорога роды и несколько часов мучительных схваток до них совершенно в ы м о т а л и ее. Последние несколько дней она мало спала. Кавита очень устала, но еще больше за весь день ее в ы м о т а л о одинаковое выражение на лицах людей и эти укоризненные взгляды. Всего несколько вопросов произносит господин Дешпанде и берет планшет, блокнот и ручку. Имя ребенка. Уша. Тихо отвечает Кавита. Рупа оборачивается на сестру с грустью в глазах. Господин Дешпанде записывает дата рождения. Это последние слова, которые к о в и т а успевает четко расслышать. Она покрепче прижимает к себе ушу. Головка ребенка упирается ей в подбородок. Женщина слегка раскачивается. Где-то вдалеке она слышит, как Рупа отвечает на вопросы Дешпанде. Кавита закрывает глаза и плачет громче и громче, пока вопросы директора приюта и ответы рупы. Не превращаются в глухое бормотание на заднем плане. Она почти забывает о существовании этих людей. Бедная женщина уже не понимает, где находится. Кавита продолжает рыдать и раскачиваться, забыв о непрерывной боли в тазу и кровоточащих из раненных ступнях, пока рупа не начинает трясти ее за плечо. б е н а пора, говорит Рупа, осторожно протягивая руки, чтобы взять у к о в и т а ребенка. И теперь все, что слышит мать, это громкий плач. Она чувствует, как у нее вырвали у ш у и крик ребенка заполняет все ее сознание. к о в и т а тоже начинает кричать. Она слышит, как п л а ч е т у ш а видит, как ругается Рупа, как движутся губы сестры, повторяя одно и то же. Потом она понимает, что сестра решительно уводит ее по коридору, держа за плечи. Несчастная женщина так и идет со сложенными на груди руками, которым уже некого держать. Когда металлические ворота с лязгом закрываются, Кавита все еще различает пронзительные рыдания у ш и